Глава 11 Мужчина разглядывал Светлану, размышлял о том, что делать дальше. Оставаясь у докторицы, он ставил под угрозу само ее существование. Но и уйти в таком состоянии не мог. Не то чтобы его волновало собственное здоровье. Однако позволить себе умереть сейчас было бы глупостью. Вообще, то Ильвис Светлана Юрьевна оказалась занятной дамочкой, Возможно, даже более двинутый, чем он сам. Помешанный на контроле и порядке. Когда она уехала в магазин, Василий осмотрел весь дом. Каждый шкафчик и ящик. Он не знал, что искал, но очень удивился тому, что увидел. Каждая вещь была аккуратно сложена. Все предметы в доме оказались как-то систематизированы. Он впервые наблюдал такое. Например, в кухонных шкафчиках все было расставлено по алфавиту. В ванной — по росту одежда в гардеробной развешена по цвету. Разве это нормально? Впрочем, не ему судить. Как правильно заметила Светлана, у Василия имелась целая куча психических расстройств. Он был ходячим пособием по психиатрии, голубой мечтой любого мозгоправа. И это было проблемой. С каждым годом он все хуже справлялся со стрессом. Паническая атака могла наступить в любой момент. Из последних сил он удерживал себя от безумия. Светлана ошибалась только в одном — Ему никто не в силах помочь. Но серьезно, что может сделать психотерапевт? Стереть его прошлое? Вряд ли. Светлана закончила глажку и вышла из комнаты, вернулась спустя некоторое время, пояснив. Можешь возвращаться в постель. Василий кивнул и встал с дивана. Удивительное дело. Он находился с ней в одном доме практически сутки, но это никак его не напрягало. Обычно он с трудом выносил чужое присутствие, стараясь избегать контактов с людьми. Только надевая маску Алана, Василий терпел общество посторонних, их разговоры и прикосновения. Он вышел из кухни, Светлана последовала за ним. Василий напрягся и отступил к стене, пропуская женщину вперед. Моль понятливо кивнула, костеря на чем свет стоит свою недогадливость. «Я просто осмотрю тебя еще раз, чтобы убедиться, что все в порядке, а потом мы отдохнем». Лично я жутко не выспалась, глаза просто слипаются. Василий кивнул и присел на постель. Света быстро провела осмотр, довольно кивнула. «Тебя ничего не беспокоит?» «Только то, что придется носить розовые трусы». Света вскинула на мужчину удивленный взгляд, а потом засмеялась, громко не сдерживаясь. «Это была шутка, Вася. Мне не нравится это имя». «Но это же твое имя, не так ли?» Василий пожал плечами и, наконец, улегся. «Почему ты прочитала дневник?» — спросил он перед тем, как женщина вышла из комнаты. «Это же совсем не в твоем стиле, как мне кажется». Света застыла у двери. Надо же, он, похоже, тоже успел к ней присмотреться. «Это вышло случайно. Я нашла блокнот на полу, забрала с собой, чтобы отдать тебе». А на утро вышло так, что мне срочно понадобился клочок бумаги. Я подумала, что ты не обидишься, если я испишу пару листов, а потом прочитала первые строки и уже не смогла оторваться. Мне не нужна жалость. Я знаю, Василий, знаю. Тогда почему помогаешь мне, рискуя собственным благополучием? Ты уже спрашивал, а я отвечала. Потому что могу это ответ. Света повернулась лицом к мужчине. Нет, какие же у нее глаза. Тебе не кажется нечестным, что я обязана отвечать на все твои вопросы, в то время как ты не отвечаешь ни на один из моих? Ладно, спрашивай. И ты ответишь? — подозрительно спросила она. Василий пожал плечами. Это будет честно. Почему ты избегаешь зеркал? Василий вздрогнул, изменился в лице. Света затаила дыхание. Он молчал, и это молчание звенело в ее ушах. «У тебя дисморфофобия?» Он отвернулся к окну. Света вышла из комнаты, понимая, что не услышит ответа. Да и не нужен он ей был, если честно. Она и так прекрасно понимала, что права. Василий действительно избегал зеркал, это бросалось в глаза. Причиной тому могло быть все, что угодно, но, зная историю мужчины, Светлана не сомневалась, что виной всему именно неприятие собственной внешности. Неудивительно, что для Василия его красота стала проклятием. Невольно он спроецировал на собственную внешность все свои проблемы и беды. Собственное тело стало для него неким громотводом. Стоит ли говорить, что такое ненавистническое отношение к себе очень быстро приняло характер невротического расстройства? Света постелела себе на диване и прилегла. Сон стал жизненной необходимостью. Неизвестно, когда ей удастся поспать в следующий раз. Возможно, кошмары Василия вернутся, и она снова будет вынуждена бодрствовать ночь напролет, вытягивая мужчину из пучины ужаса. Сам Василий уснуть не мог. Вопрос Светланы всколыхнул всю муть, которая осела в его душе. Возможно, кошмары Василия вернутся, и она снова будет вынуждена бодрствовать ночь напролет, вытягивая мужчину из пучины ужаса. «Сам Василий уснуть не мог». Вопрос Светланы всколыхнул всю муть, которая осела в его душе. «У тебя дисморфофобия?» И все. Все страхи, все комплексы и фобии полезли наружу. Ему хотелось крикнуть. «Да, а еще куча всего другого, о чем ты даже не догадываешься, иначе не спала бы так сладко, раскинувшись звездой на диване, обежала бы. Бежала в ужасе от того психа, которым я стал». «Дисморфофобия, да уж» не самая большая его проблема. Подумаешь, но ну не может он выносить собственную слащевую морду. Дело-то. По крайней мере, всегда можно извлечь из закромов психики нарцисса Алана и, натянув его маску, выдержать поход в салон красоты, на эпиляцию или маникюр или стрижку, уколы гиалуронки, ботоксы и прочей хрени, которые приходилось пользоваться для поддержания красоты». Василий бродил по квартире не в силах усмирить закручивающиеся в душе эмоции. Остановился возле сушилки, на которой сохло аккуратно развешенное белье. Покупки Светланы. Розовых трусов и правда не обнаружилось. Зато были обычные темные боксеры, футболки, джинсы. Куртка? Она купила ему куртку. Никаких тебе Келвин Кляйнов и Дольче Габан. Бюджетный, но довольно качественный ширпотреб. А ведь сама к фирме тяготеет. Василий не поленился, посмотрел ярлычки на ее одежде. Откуда только деньги на все эти плюшки? Богатый любовник? Или родители? Ему как-то не встречались врачи, разъезжающие на Мерседесах последней модели или одевающиеся в платье от Шанель. А врачей он на своем веку повидал немало. Его настораживало это несоответствие. Возможно, ему не стоило доверять Светлане. Возможно... «Возможно. С какой стати он вообще рассматривал эту идею? Совсем планку уехала. Доверять немыслимо». Тоненький голосок внутри зашептал. «Она хорошая и добрая и ласковая. У нее нежные заботливые руки, прямо как у мамы. Заткнись, Васька». «Ты чего не отдыхаешь?» — послышался хриплый голос с дивана. Василий остановился и обернулся резко стремительно подошел к женщине. Света следила за его перемещением своими безмятежными прозрачными глазами. «Где ты берешь деньги? Любовник? Родители?» «Прости», переспросила Света, растерянно хлопая глазами. «Ты простой врач, а живешь как королева. Где берешь деньги?» Света сглотнула, перевела взгляд на его смуглую руку, которой он прибольно вцепился в ее предплечье. «Паранойя», «Мания преследования, шизофрения. Насколько все плохо?» «Если я отвечу на твой вопрос, ты ответишь на мой?» Хрипло поинтересовалась она. Он смирил ее горящим, демоническим огнем взглядом, но все же кивнул. «У меня нет любовника. И богатых родителей. По поводу любовника даже комментировать не стану. Включи мозг и поймешь, что его попросту не может быть. По поводу родителей...» «Моя мать — Паулина Золотарёва, театральная актриса. Возможно, ты слышала о такой. Мы не в лучших отношениях и практически не общаемся. Мой отец — Юрий Ильвес, достаточно известный ювелир. Он живет в Таллине. Папа — не бедный человек, да только я уж слишком большая девочка для того, чтобы находиться на содержании у родителей». «Тогда откуда квартира? Машина, цаски?» Василий кивнул на бриллиантовые серьги в ушах женщины. Это уже второй вопрос, Вася, напряженно ответила Светлана. Черт с ним, дернул он головой. Отвечай. Квартира мне досталась от бабушки, ремонт сделал и всё, все, что копила годами. Что еще тебя интересует? Украшения? Я уже ответила, мой отец ювелир. Конечно же, он что-то дарит мне на праздники, к примеру, Сергею подарок на тридцатилетие. Машина? Машина в кредите. Мне еще два года придется за нее расплачиваться. И если я удовлетворила твое любопытство, ты не мог бы меня отпустить. Мне больно. Василий резко отпустил руку собеседницы и растерянно посмотрел на следы, оставшиеся на ее бледной коже. Поднял больные глаза на Светлану. Прости, я не хотел. Он буквально выдавил из себя эти слова. Ну, что опять? Какие демоны тревожат его душу на этот раз? Все нормально, Василий. «Просто у меня хрупкие сосуды. В следующий раз можешь просто спросить все, что тебе хочется. И я отвечу. Для этого не обязательно мне угрожать. Скрывать мне нечего». Василий кивнул и быстро вышел из комнаты. Света растерянно смотрела ему вслед. «Что же делать? Как быть? Почему он появился в ее судьбе? Какова его роль?» Света потерла глаза, достала планшет и набрала отца в скайпе. Разговоры с ним всегда успокаивали. Вселяли чувство уверенности и умиротворения. Отец был ее незыблемой константой. «Привет, папуля!» «Ничего себе! Ты что это, подстригся?» «Привет, Егоза, Подстригся! Хотел тебя встретить красивым!» «Ну вот, а я, как всегда, расстроилась Света». «Я сначала расстроился, что не приедешь, а потом подумал, раз ты так резко изменила планы, значит, это того стоило!» Подмигнул отец дочери. Света улыбнулась, как же она любила своего папку. «Не знаю, папа, пока сама не поняла. Расскажи-ка мне лучше, как там твое обследование?» «Сердечко шалит, да и только». Света расстроенно нахмурилась, а отец улыбнулся. «Светланка, мне лет тоже сколько. Ну, не умирать же посреди полного здоровья. Так даже обидно как-то». «Я тебе умру. Кто-то мне обещал еще внуков нянчить». Ни с того ни с сего ляпнула она. «Так-так», — оживился Юрий, — «А что, есть предпосылки?» «Ох и выдумщик ты, папа! Нет никаких предпосылок! Но ты мне о смерти разговоры брось! Когда-то же я надумаю кого-нибудь родить! Вот и будет тебе занятие на пенсии!»